Раздел 10. Мы переходим к положительным формулировкам. На отрывочных анализах отдельных элементов науки мы научились видеть в ней сложное, динамически и закономерно развивающееся целое. Какой же этап развития переживает наша наука сейчас? Какой смысл и какова природа переживаемого ею кризиса и каков его исход? Переходим к ответу на эти вопросы. три некоторым знакомстве с методологией и историей наук наука начинает представляться не в виде мёртвого законченного неподвижного целого состоящего из готовых положений а в виде живой постоянно развивающейся и идущей вперёд системы доказанных фактов законов предположений построений и выводов непрерывно пополняемых критикуемых проверяемых, частично отвергаемых, по-новому истолковываемых и организуемых и так далее. Наука начинает пониматься диалектически в её движении со стороны её динамики, её роста, развития и эволюции. С той же точки зрения следует оценить и осмыслить каждый этап развития. Итак, первое, чего мы отправляемся это признание кризиса В чем его смысл, понимают по-разному. Вот важнейшие типы истолкования этого смысла. Прежде всего есть психологи, отрицающие наличие кризиса вовсе. Таковы Челпанов и вообще большинство русских психологов старой школы. Один Ланге, да еще Франк, видели, что делается в науке. По мнению таких психологов, все в науке благополучно, как в минералогии. Кризис пришел извне. Некоторые лица затеяли реформу науки. Официальная идеология потребовала пересмотра науки. Ну не для того, не для другого, нет объективных оснований в самой науке. Правда, в процессе спора пришлось признать, что и в Америке затеяли реформу науки, но от читателя самым тщательным образом, а может быть и искренне, скрывалось, что не один психолог оставшись след в науке не именовал кризиса. Первое понимание настолько слепо, что не представляет для нас интереса. Оно объясняется вполне тем, что психологи этого типа в сущности эклектики и популяризаторы чужих идей, не только никогда не занимались исследованием и философией своей науки, но даже критически не оценивали всякой новой школы. Они принимали всё Вюртсбургскую школу и феноменологию Гуссерля, экспериментатику Вунта Титченера и марксизм Спенсера и Платона. Смотри за текстовой комментарий, 41. Не только теоретически такие люди вне науки, когда речь идет о больших в ней поворотах, но и практически они не играют никакой роли. Эмпирики. Они предали эмпирическую психологию, защищая ее. Эклектики. Они ассимилировали все, что успели, из враждебных им идей. Популяризаторы. Они для кого не могут быть врагами. Они будут популяризировать ту психологию, которая победит. Уже сейчас Челпанов много печется о марксизме. Скоро он будет изучать рефлексологию, и первый учебник победившего бихевиоризма «Марксизм» составит именно он или его ученик. В целом это профессора и экзаменаторы, организаторы и культурт-триггеры, но ни одно исследование сколько-нибудь значительного характера не вышло из их школ. Другие видят кризис, но для них всё оценивается весьма субъективно. Кризис разделил психологию на два лагеря: Граница между ними всегда проходит между автором такого взгляда и всем остальным миром. Но по выражению Луцса, даже полураздавленный червь противопоставляет своему отражению в всему миру. Это официальная точка зрения воинствующего бихевиоризма. Уотсон полагает, что есть две психологии: правильная его и неправильная. Старое умирает от своей половинчатости. Самая большая деталь, которую он видит это существование половинчатых психологов. Средневековые традиции, с которыми не хотел порвать Вундт, погубили психологию без души. Отцен 1926 год. Как видите, всё упрощено до крайности. Никакой особой трудности превращение психологии в естественную науку нет. Для Оцина это совпадает с точкой зрения обыкновенного человека, то есть методологии здравого смысла. Также в общем оценивают эпохи в психологии Бехтерев. Всё до Бехтерева ошибка, всё после Бехтерева истина. Также оценивают кризис многие из психологов. Это как субъективное, самое лёгкое и первое наивное точка зрения. Психологи, которых мы рассматривали в главе о бессознательном, рассуждают тоже так. Есть эмпирическая психология, пропитанная метафизическим идеализмом. Это пережиток. И есть истинные методологии эпохи, совпадающие с марксизмом. Всё, что не есть первое, есть уже тем самым второе, раз не дано никакого третьего. Психоанализ во многом противоположен эмпирической психологии. Уже одного этого достаточно, чтобы признать его системой марксистской. Для этих психологов кризис совпадает с той борьбой, которую они ведут. Есть союзники и враги, других различий нет. лучший объективный эмпирический диагнозы кризиса. Подсчитывается число школ и выставляется балл кризиса. Олпорт перечисляет в течении американской психологии встал на эту точку зрения подсчёта школ: школа Джимса и школа Тиччинера. Бихевиоризм и психоанализ. При этом перечисляются ряды единиц участвующие в разработке науки, но ни малейшей попытки проникнуть в объективный смысл того, что защищает каждая школа в динамические отношения между школами не делается. Ошибка усугубляется, когда в таком положении начинают видеть принципиальную характеристику кризиса. Тогда стирается грань между этим кризисом и всяким другим. Между кризисом в психологии и во всякой другой науке, между всяким честным разногласием и спором и кризисом, одним словом допускаются антиисторический и антиметодологический подход, приводящий обычно к абсурду. Португалов, желая доказать неокончательность и относительность рефлексологии, не только скатывается в чистейший агностицизм и релятивизм, но приходит к прямой нелепости. В пухеме механики, электрофизики и электрофизиологии головного мозга идёт сплошная ломка, и ничего ещё ясного и определённого не заказано. Йова Португалов, 1925 год, страница 12. Доверчивые люди верят в естествознание, но когда мы остаёмся в своей медицинской среде, То действительно ли мы, положив руку на сердце, верим в столь незыблемую и стойкую силу естествознания, и верит ли само естествознание в свою незыблемость, стойкость и истинность? Там же дальше идёт перечисление смены теорий в естествознании, причём всё сволено в одну кучу. Между незыблемостью или нестойкостью отдельной теории и всего естествознания ставится знак равенства. и то, что составляет основу истинности естествознания, смену теорий и взглядов, выдают за доказательство его бессилия. Что это агностицизм, совершенно ясно, но два момента заслуживают быть отмеченными для дальнейшего. Первое. При всем хаосе взглядов, которыми рисуется естествознание, не имеющее ни одной устойчивой точки зрения, Неусыплимый, оказывается, только субъективная детская психология, основанная на интроспекции. Второе. Среди всех наук, доказывающих несостоятельность естествознания, между опсикой и бактериологией приводится геометрия. Оказывается, Евклид говорил, что сумма углов треугольника равняется двум прямым. Лобачевский развенчал Евклид и доказал Что сумма углов треугольника меньше двух прямых, а Риман, развенчав Лобачевского и доказал, что сумма углов треугольника больше двух прямых. Смотри там на страницу 13. Смотри за текстовые комментарии 43, 44, 45. Мы ещё не раз встретимся с аналогией между геометрией и психологией, и поэтому стоит запомнить этот образец. а методологичности. Первое. Геометрия естественная наука. Второе. Линей Кювье, Дарвин также развенчивали друг друга, как Евклид, Лобачевский и Риман. Третье. Наконец, Лобачевский развенчан Евклида и доказал. Смотри за текстовые комментарии 46 и 47. Но даже элементарная грамотность включает в себя знание о том, что речь идёт не о познании реальных треугольников, а идеальных фигур в математических дедуктивных системах, где три эти положения вытекают из трёх разных предпосылок и не противоречат друг другу, как иные арифметические системы счёта не противоречат десятичной. Они сосуществуют, и в этом весь их смысл. и методологическая природа. Но какую цену может иметь для диагноза кризиса в индуктивной науке точка зрения, которая всякие два мнения в последовательном порядке считает кризисом, а всякое новое мнение опровержением истины. Ближе к истине диагноз Корнилова, который видит борьбу двух течений: рефлексологии и эмпирической психологии. их синтез марксистской психологии К.Н. Корнилов 1925 год. Уже ювы Франкфурт 1926 год выставил мнение, что рефлексологию нельзя брать за одней скобки, что в ней есть противоположные тенденции и направления. Ещё более это верно в отношении эмпирической психологии. Единой эмпирической психологии не существует вовсе. Да и вообще эта упрощенная схема скорее создана как программа боевых действий для критической ориентировки и размежевания, чем как анализ кризиса. Для последнего ей не достает указания на причины, тенденцию, динамику, прогноз кризиса. Она есть логическая группировка наличных в СССР точек зрения. Только. Итак, во всем рассмотренном до сих пор, не теории кризиса, а есть субъективные с точки зрения воюющих сторон составленные реаляции штабов. Здесь важно победить противника, никто не станет тратить время на то, чтобы изучить его. Ещё ближе и уже в зародыше теорию кризиса представляют Ланге. Однако у него больше чувства кризиса, чем его понимание. Ему нельзя доверять даже в исторических справках. Для него кризис начался с падения ассоцианизма. Ближайший повод он принимает за причину. Установив, что в психологии происходит ныне некоторый общий кризис, он продолжает. Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теории. Н. Н. Ланге, 1914 год, страница 43. Это неверно уже по тому одному, что асоцианизм никогда не был общепризнанной психологической системой, составляющей стержень науки, а был и до ныне остается одним из борющихся течений, сильно подкрепленных в последнее время и возрождающихся в рефлексологии и бихевиоризме. Психология Ниля Берна и Спенсера не была никогда чем-либо больше, чем то, что она есть сегодня. Она боролась сама против психологии способностей. так же, как и теперь сражается с ней. Это весьма субъективная оценка, видеть в асоцианизме корень кризиса. Сам Ланге считает его корнем отрицания сенсуалистической доктрины, но и по сегодня Гештальт-теория формулирует главный грех всей психологии, в том числе и новейший, как асоцианизм. На самом деле, генеральная черта разделяет не сторонников и противников этого принципа, а сложившиеся на гораздо более глубоких основах группировки. Далее. Не совсем верно сводить ее к борьбе во зрении отдельных психологов. Важно вскрыть то общее и противоречивое, что стоит за отдельными мнениями. Ложная ориентировка Ланге в кризисе погубила его собственную работу, защищая принцип реалистической биологической психологии – Он бьет по рибо и опирается на Гуссерля и других крайних идеалистов, отрицавших возможность психологии как естественной науки. Но кое-что и немаловажное он установил верно. Вот верные тезисы. Первое. Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии у виднейших авторов построено по совершенно иную системе. Все основные понятия и категории толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки. Второе. Кризис разрушительный, но благотворен. В нём скрывается рост науки, обогащение её, сила, а не бессилие или банкротство. Серьёзность кризиса вызвана промежуточностью её территории между социологией и биологией, между которыми Кант хотел разделить психологию. Третье. Никакая психологическая работа невозможна без установления основных принципов этой науки. Прежде чем приступить к постройке, надо заложить фундамент. Четвёртое. Наконец, общая задача выработка новой теории, так называемой обновлённой системы науки. Однако глубоко неверно понимал он эту задачу. Она состоит для него в критической оценке всех современных психологических направлений и попытки их соглашения. Кавычки закрыты, Н.Н. Ланге, 1914 год, страница 43. Он и пытался согласовать несогласуемое. Гуссерло и биологическую психологию вместе с Джемсом он нападал на Спенсера и с Дильтеем отказывался от биологии. Мысль о возможности соглашения явилась для него выводом, Из той мысли, что переворот произошел против асоцианизма и физиологической психологии, там же страница 47, и что все новые течения связаны общностью исходной точки и цели. Поэтому у него суммарная характеристика кризиса, землетрясения, болотистая местность и прочее. Для него... Так сказать, настал период хаоса, и задача сводится к рисике и логической обработке разных мнений, порождённых общей причины. Это картина кризиса, как она рисовалась участникам борьбы в 70-х годах XIX века. Личный опыт Ланге лучшее свидетельство борьбы реальных сил, действующих и определяющих кризис. единenie субъективной и объективной в психологии считает он необходимым постулатом психологии. Вместо того, чтобы видеть в этом предмет спора и проблему. Вслед за тем, он проводит эту двойственность через всю систему. Противополагая своё реалистическое или биологическое понимание психики идеалистической концепции Наторпа 1909 год, он на деле принимает существование двух психологии как мы увидим ниже. Но самое любопытное заключается в том, что Эбенгаус, которого Ланге считает ассоцианистом, то есть то критическим психологом, вернее, определяет кризис. По его мнению, сравнительное несовершенство психологии выражается в том, что относительно почти всех наиболее общих её вопросов споры до сих пор не прекращаются. В других науках есть единая душа по всем последним принципам или основным воззрениям, которые должны быть положены в основу исследования, а если и происходит изменение, оно не носит характера кризиса. Согласие скоро вновь восстанавливается. Совсем иначе по мысли Эббингауза 1912 год обстоит дело в психологии. Здесь эти основные воззрения постоянно подвергаются к живому сомнению, постоянно оспариваются. Вне согласия Эббенгаус видит хроническое явление, отсутствие ясных, достоверных основ у психологии. И вот Брентану, с имени которого Ланге отчитывает кризис, в 1874 году выдвинул требование, чтобы вместо многих психологии была создана одна психология. Очевидно, к этому времени... Уже было не только много направлений вместо одной системы, но много психологии. Это вернейший диагноз кризиса и сейчас. Методологи и сейчас утверждают, что мы стоим у того же пункта, который отметил Брентану. Эл Бенцвангер, 1922 год. Это значит, что в психологии происходит не борьба во зрении, которую можно привести к соглашению, а в том, что в психологии происходит не борьба во зрении, и которые уже объединены общностью врага и цели. Даже не борьба течений или направлений внутри одной науки, а борьба разных наук. Есть много психологии. Это значит, борются различные взаимно исключающие друг друга реальные типы науки: психоанализ, интенциональная психология, рефлексология. Это всё типы разных наук, отдельные дисциплины. тендирующий к превращению в общую психологию, то есть к подчинению и исключению других дисциплин. Смотри за текстовой комментарий 49. -й. Мы видели и смысл, и объективные признаки этой тенденции к общей науке. Нет большей ошибки, чем принять эту борьбу за борьбу возрений. Винсвангер начинает с упоминания о требовании Брентано и замечании Виндельбанда, что психология у каждого представителя начинается с начала. Смотри за текстовые комментарии 49 и 50. -е. Причину этого он видит не в недостатке фактического материала, который собран в изобилии, и не в отсутствии философско-методологических принципов, которых тоже достаточно, а в отсутствии совместной работы между философами и эмпириками в психологии. Нет ни одной науки, где теория и практика шли бы столь различными путями. Элгинс Вангер, 1922 год, страница 6. Психологии недостаёт методологии. Вот вывод этого автора, и главное в том, что методологию сейчас нельзя создать. Нельзя сказать, что бы вообще психология уже исполнила свои задачи как ветвь методологии. Напротив, Куда ни глянь, везде царит несовершенство, неуверенность, сомнения, противоречия. Мы можем говорить только о проблеме общей психологии и даже не о ней, но о введении в неё. Смотри, там же страницу пятую. О психологах Бинсвангер видит смелость и волю к созданию новой психологии. Для этого и надо разорваться столетними предрассудками, и это показывает одно. Общая психология ещё и сегодня не создана. Мы не должны спрашивать, как то делает Бергсон, что было бы, если бы Кеплер, Галилей, Ньютон были психологами, но что может ещё произойти, несмотря на то, что они были математиками. Смотри за текстовой комментарий 51. И так может показаться, что хаос в психологии вполне естественный. И смысл кризиса, который осознала психология токов. Существует много психологии, которая имеет тенденцию создать одну психологию путём выделения общей психологии. Для этой последней не хватает Галилея, то есть гения, который создал бы фундаментальные основы науки. Это общее мнение европейской методологии, как оно сложилось к концу XIX века. Некоторые авторы главным образом французы Держится этого мнения и сейчас. В России его защищал всегда Вагнер, 1923 год. Чуть ли не единственный психолог, занимавшийся методологическими вопросами. То же мнение высказывает он на основании анализа «АНЭС Психологи Кю», то есть «Резюме мировой литературы». Вот его вывод. Итак, мы имеем целый ряд психологических школ, но не имеем единой психологии, как в самостоятельной области психологии. Из того, что ее нет, не следует, что ее не может быть. Ответ на вопрос, где и как ее найти, дает только история науки. Вот как развелась биология. В 17 веке два натуралиста положили начало двум областям зоологии. Бюфон – описание животных и их образа жизни, и линей – их классификации. Смотри за текстовой комментарий, 52-й. Постепенно оба отдела обрастали рядом новых проблем, явились морфологи, анатомии и так далее. Исследования эти были изолированными и представляли собой как бы отдельные науки, ничем не связанные друг с другом, кроме того, что все они изучали животных. Отдельные науки враждовали друг с другом, стремились занять, приближающее положение, так как соприкосновение между ними росло, и они не могли стоять далее особняком. Гениальному Ламарку удалось интегрировать разрозненные знания в одной книге, которую он назвал Философией зоологии. Он свои личные исследования объединил с чужими, Бюффона и Линея в том числе. Подвёл он итоги, согласовал их между собой, и создал область науки, которую Триверонус назвал общей биологией. Из разрозненных дисциплин создалась единая и абстрактная наука, которая с трудами Дарвина стала на ноги. То, что сделалось с дисциплинами биологии до её объединения в общую биологию или абстрактную залогу в начале XIX века, по мнению Вагнера, происходит сейчас в области и психологии начала XX века. Запоздалый синтез в виде общей психологии должен повторить синтез Ламарка, то есть основываться на аналогичном принципе. Вагнер видит в этом не простую аналогию. Для него психология должна проделать не сходный на тот же самый путь. Биопсихология есть часть биологии. Она есть абстракция конкретных школ или их синтез. Она имеет своим содержанием достижение всех этих школ. У нее, как и у общей биологии, не может быть своего специального метода исследования. Она пользуется всякий раз методом той науки, которая входит в ее состав. Она учитывает достижения, проверяя их с точки зрения эволюционной теории и указывает им соответствующие места в общей системе. В. А. Вагнер, 1923 год. Это выражение более или менее общего мнения. Особенности, принадлежащие Вагнеру, вызывают сомнения. 1. Общая психология в его понимании, то составляет часть биологии, основывается на учении об эволюции, ее базы и т.д., следовательно, не нуждаются в своем Ламарке и Дарвине, и их открытиях, и может осуществить свой синтез на основе уже наличных принципов. 2. Общая психология, то вообще психология должна ещё возникнуть таким путём, как возникла общая биология, которая не входит в биологию как её часть, а существует рядом с ней. Только так и можно понять аналогию, возможную между двумя сходными самостоятельными целыми, но не между судьбой целого биологии и части психологии. Другое недоумение вызывает утверждение Вагнера, что биопсихология даёт как раз то самое, что требует от психологии Маркс. Там же страница 53. Вообще, насколько формальный анализ Вагнера, видимо, безупречно верен, настолько попытка его решить проблему по существу и наметить содержание общей психологии методологически несостоятельна, даже просто не развита. Часть биологии. Маркс Но последнее нас сейчас и не занимает. Обратимся к формальному анализу. Верно ли, что психология наших дней переживает то, что биология до ла-марка, и идет к тому же? Сказать так, значит умолчать о самом важном и определяющем моменте в кризисе и представить всю картину в ложном свете. Идет ли психология к соглашению или разрыву, Возникнет ли общая психология из объединения или разъединения психологических дисциплин, зависит от того, что несут в себе эти дисциплины: части ли будущего целого, как систематика, морфология и анатомия, или исключающие друг друга принципы знания. Какова природа вражды между дисциплинами? Разрешимы ли противоречия, разъедающие психологию, или они непримиримы? И вот этого анализа специфических условий, при которых психология идёт к созданию общей науки, нет у Вагнера, Ланге и других. Между тем, европейская методология осознала уже гораздо более высокую ступень кризиса и показала, какие существуют в психологии, сколько их, какие возможные исходы. Но чтобы обратиться к этому, надо нацело расстаться С недоразумением, будто психология идёт по пути уже пройденному биологии и в конце пути просто примкнёт к ней как часть её. Думать так, значит не видеть, что между биологией человека и животных вклинилась социология и разорвала психологию на две части. Так что Кант и отнёс её к двум областям. Нужно построить так теорию кризиса, чтобы дать ответ и на этот вопрос.